«Это вам решать, Джуд», — сказала Кроу. «Мы можем только рекомендовать. А вы должны передать эти рекомендации дальше или отдать распоряжение». Все вдруг посмотрели на Ли. Она кивнула. «Я гречу за то, чтобы пойти этим путем. Но нам некуда спешить. Если мы устранимся из моря, мы должны послать им сообщение, сформулированное точно и убедительно». Она обвела всех взглядом. «Я хочу, чтобы мы все поработали над этим, без паники и спешки». Не надо пород горячку. Несколько дней ничего не лишат, гораздо важнее, чтобы послание было точным. Эти существа чужды нам до такой степени, какой мы и предположить не могли. Но если есть хоть малейший шанс достичь с ними мирного единства, мы должны его сделать. Итак, приложите все силы. Джуд, улыбнулась Кроу, вы заставляете меня преклоняться перед американской армией. Когда Ли, Пит и Вандербильд покинули помещение, Ли тихо спросила, «У Рубина уже достаточно этого вещества?» «Достаточно», — сказал Вандербильт. «Хорошо. Пусть заряжает дипфлайт. Все равно какой. Через два-три часа приступим к делу». «К чему такая спешка?» — спросил Пит. «Йоконсон. У него в глазах такое выражение, что его вот-вот озарит. Я не хочу объяснений только и всего. А завтра пусть бушует сколько хочет». Неужто мы действительно уже готовы к выполнению? Ли посмотрела ему в глаза. — Я доложила президенту Соединенных Штатов, что мы готовы. Поэтому мы готовы. Нижняя палуба. «Эй — Эй! Энвик подошел к дельфинарию. Грейвольф мельком взглянул на него и продолжил развинчивать видеокамеру. Два дельфина высунулись из воды, приветственно потрещали и посвистели, и подплыли за свои порции ласки. — Я не помешал? Нет — Нет. Энрик потрепал дельфина. Он приходил сюда уже не в первый раз после нападения, но его попытки разговорить Грейвольфа ничем не кончались. Тот весь ушел в себя. Он больше не участвовал в общих собраниях, лишь снабжал видеозаписи дельфинов короткими письменными комментариями. Но ничего особенного в этих записях не было. Снимки приближавшегося желе разочаровали. Голубое свечение, которое терялось в темноте, да несколько косаток после чего дельфины в страхе ринулись под корпус судна и снимали уже только стальное днище. Грейвольф продолжал использовать уцелевших животных в качестве биологической системы оповещения. Энновик сомневался в пользе отряда, но ни словом не высказался против дельфиньевого патрулирования. Он догадывался, что Грейвольф продолжал привычное дело только для того, чтобы не ухнуть в пустоту бездействия. Они молча постояли рядом. Вверх по пандусу уходила группа военных и техников. Они только что закончили демонтаж разрушенных стеклянных переборок. Шлюза как такового больше не было, от него остались лишь нижние стальные переборки. Один из техников подошел к пульту и включил насосы. — Пошли, — сказал Грейвольф, — сейчас затопят. Дельфинов проще выпускать, когда палуба затоплена. Они поднялись по искусственному берегу. — Не хочешь прерваться? Пошли бы чего-нибудь попить. Надо же и отдыхать. Я не устал ли он. Все мои дела — таскать экипировку, доследить, чтобы с дельфинами все было хорошо. Это отдых без перерыва на работу. Тогда пойдем на обсуждение. Нельзя же настолько изолироваться. Мы много чего сделали за последние сутки. Я все знаю. Откуда? Сью заглядывала. Пик приходил посмотреть, все ли на месте. Каждый что-нибудь рассказывает, даже спрашивать не приходится. Эннвик неожиданно надулся. Ну тогда я тебе не нужен. Грейвольф не ответил. — Ну что, так и будешь здесь киснить? Ты же знаешь, я предпочитаю общество животных. Я точно так же, как и ты, — лишился Лисии, — напомнил ему Эннвик. — Что тебе надо, Леон? Эннвик злился все больше. Это было нечестно со стороны Грейвольфа. При всем, что ему пришлось вынести, нечестно. Не знаю, Джек. Признаться, я и сам себя об этом спрашиваю. Он повернулся, чтобы уйти. Когда он был уже в туннеле, Грейвольф окликнул его. — Погоди, Леон! Воспоминания Йоконсон впал в полозабытье. Он сидел за пультом перед мониторами, а Оливейра в стерильной лаборатории производила новые порции концентрированного феромона. Часть его они решили поместить в симулятор. От массы внутри симулятора мало чего осталось. Зато вода помутнела от огромного количества одноклеточных. Желе растаяло, и свечение прекратилось».